«Обычно мужчины не заводят кошек», — говорю я. «Неужели?» Мы наблюдаем за Крункайтом. Милое, знакомое лицо, навсегда застывшее во внушающее доверие маске надёжного добродушия. Под необходимым слоем поверхностной заинтересованности. Отголоски землетрясения и не такая уж отдалённая угроза очередной транспортной забастовки. Индекс Доу Джонса вырос на два пункта. «Шутишь?» — произносит он устало. Как будто я этого не знаю. Собаки — это совсем другая история. Но ни у одного мужчины из всех моих знакомых, то есть из тех, что не женаты, нет кошки, а тем более нескольких. «Хм», — говорю я. «По мне, так кошки — это для детей или маленьких старушек», — продолжает он. «Или для фермы, или чего угодно». «Ну и», — говорю я, — «почему тогда...» «Они не приносят ничего, кроме неудобств», — прерывает он меня. «Эти, по крайней мере, не пахнут», — добавляю я неуверенно, и, наконец, говорю, «Никто не заставлял тебя заводить котов?» «Это так смешно», — говорит он. «Правда, ужасно смешно. Ты даже не представляешь. У него в квартире три кошки. Все три одинаково безучастные и не обращают на него никакого внимания» так же, как он не обращает внимания на них. Он снабжает их едой и питьевой водой и ежедневно меняет песок в лотке. И, кажется, считает это само собой разумеющейся обязанностью. А они с полным правом рассчитывают на регулярное предоставление им этих услуг. Между ними отсутствует видимое проявление взаимной привязанности, за исключением случаев, когда один из котов предпринимает неспешную кошачью прогулку по его распростёртому телу, а он безмолвно терпит подобное обхождение. Сомнительно, можно ли называть это так, учитывая, что эти встречи не вызывают каких бы то ни было эмоций ни у кота, ни у человека. Он сидит на диване. Я сижу на полу, у него между ног, на двух подушках, прислонившись спиной к дивану. Шея и плечи опираются на край. Моя откинутая назад голова лежит между его бёдер. Он играет с моими волосами, накручивает на палец локон за локоном, пропускает их, приподнимая и слегка оттягивая сквозь пальцы. Массирует голову, медленно перемещая пальцы. Кронкайт удаляется спать, и мы смотрим сменяющие друг друга на экране телевизора игру Затем программу, в которой полицейские попеременно преследуют машины, а потом сталкиваются с ними. Мелькающие изображения — в конце новостного выпуска он выключил звук — служат умиротворяющим и, на удивление, подходящим сопровождением для истории кошек, которые он неспешно разворачивает передо мной. Первая появилась в его жизни вместе с женщиной, которая четыре года назад недолго жила с ним. Она едва успела перевезти в эту квартиру кошку, как ей предложили высокооплачиваемую должность в Цюрихе, и она решила уехать за границу. Кошка осталась с ним. Несколько месяцев он ещё считал свой дом временным пристанищем для животного, которое, кажется, сразу почувствовало себя на своём месте. Этот нечесанный шелудивый зверь с облысевшим хвостом представлял собой кричащую палитру несочетающихся цветов, которая напоминала о моде последних зимних сезонов. Одежда, изготовленная из материи, странно именуемой «забавный мех», по-английски «фанфур» и воспроизводящая идею и форму, если не целиком внешний вид, юбок первых американцев. Он пытался и в первое время активно пристроить кому-нибудь кошку. Однако вскоре ему пришлось признать, что большинство его знакомых, некоторые согласны были рассмотреть идею завести котёнка, другие подумывали о осямце. Обмануть совсем непросто. Непродолжительность их визитов и скованность в поведении доказывали, что сама мысль о том, чтобы поселить в своих симпатичных и изящно обставленных манхэттенских квартирах вот это животное, приводила их в ужас. В какой-то момент он даже поместил объявление в «Таймс». Он указал оба телефона — домашний и рабочий. А объявление печатали в течение пяти дней подряд, но не поступило ни одного звонка. Шли месяцы, и он подумывал о том, чтобы отдать кошку в приют. Но в конце концов отложил это решение, по крайней мере, пока. Такая возможность ведь есть всегда, а потом, может, подвернётся что-то более подходящее. Годом позже у него гостила одиннадцатилетняя летняя племянница, которая приехала в Нью-Йорк на конкурс по орфографии, где ей не удалось занять призового места. В благодарность за заботу, которую он проявил, показывая девочке город, её мать, его сестра, подарила ему вторую кошку. И, очевидно, немыслимо было отказаться от подарка. Это был маленький котёнок, и выглядел он не лучше первого. В первые дни он просто с ума сходил, ну и другой кот вёл себя не лучше. Они катались по полу, сцепившись, и мне казалось, что я принёс домой удава. Но кончилось тем, что им как-то удалось подружиться. А потом, однажды вечером, я шёл домой и увидел в переулке детей. При виде меня они разошлись, но, знаешь, с таким небрежным видом. И я как дурак вернулся туда, А на земле, представляешь, ну, в общем, он был не в самом лучшем виде. Я поднимаюсь к себе, как любой нормальный человек, наливаю выпить, сажусь читать газету с мыслью. Через час его уже не будет. А час спустя говорю себе. «Тебе ещё один кот нужен, как зайцу, стоп-сигнал». Я подумал, наверное, кто-нибудь или что-нибудь... Уже убил его, да и подбирать не стоит, это уже слишком. Я делаю яичницу, салат, пью кофе, обещаю себе выйти прогуляться после новостей в 11 часов. И, естественно, он ещё там, только теперь валяется возле мусорных баков. И я достаю газету из бака и несу его наверх, а на следующее утро думаю, «Я что, похож на медсестру?» и везу к ветеринару, у которого стерилизовал первых двух. Я забрал его через шесть дней, и он уже был как новенький. Ещё бы не был. За 68 долларов и 80 центов. И каждый раз, когда мне нужно уехать, уборщице приходится тащиться сюда из Квинса, а иногда она не может. И оказывается, что ни одному из моих друзей не пришло в голову поселиться поближе ко мне. А ведь... Живя в этом районе, ты уже не можешь попросить кого-нибудь за даром ехать сюда из Централ Парк Вест или с шестьдесят пятой улицы или, прости, господи, из Бруклина. Даже Энди не сказать, чтобы в пяти минутах. Перекресток й и Парк Веню. А соседскому мальчику с нашего этажа понадобилось зачем-то уехать учиться в Мичиган. В Мичиган, черт бы его подрал. Так что его пришлось сбросить со счетов. И теперь мне приходится по очереди просить других соседей. А я терпеть не могу просить одолжения у людей, с которыми я бы предпочёл вообще никогда не встречаться. «Ну, хоть не пахнут», — говорю я во второй раз за этот вечер. И он отвечает. «Да уж, утешение».